Из-за искореженной взрывом двери показался начальник его гвардии. Его лицо было перепачкано сажей. «Ваше святерство, первые две двери уже взломаны», – доложил он. «Но там еще несколько, и, судя по всему, они еще крепче. А за некий, я понимаю, сколько их там всего? 10 ваше святерство». Бабшильд сжал кулаки. «Десять. Это было слишком долго. Каждая минута казалась ему вечностью».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 «Кажется, среди них Войл Вилонский!» Шильт, услышав имя своего врага, на мгновение нахмурился, но потом на его лице появилась зловещая улыбка. «Отлично! Стоять до конца, никого не пропускать, нам нужно время!» «Нет, худо без добра!» Эту пословицу князь понимал лучше других. Он в совершенстве усвоил уроки, которые преподносила ему богатая опытом жизнь.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 Он был коричневым. И он двигался. Двигался в сторону банка, словно живое существо. Присмотревшись повнимательнее, князь понял, что это была песчаная буря невероятных масштабов. Но песчаных бурь в адуце отродясь не бывало. Здесь горы, леса, реки, но не пустыня. Курительная трубка выпала из открытого рта Бобшильда, с глухим стуком ударившись о пол. Скоробей двигателем... Мчался по улицам в Я сидел на пассажирском сидении, закрыв глаза и сосредоточившись на своем магическом зрении. Мир вокруг меня предстал в виде сложной паутины энергетических потоков, пульсирующих жил земли, скрытых под асфальтом коммуникации, зданий, людей, техники. Доклады, поступающие от моих союзников, которые пытались прорваться к банку, были неутешительными. «Противник закрепился основательно», — докладал Шенк.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 «Там, конечно, тоже засада, но...» Я покачал головой. «Нет, дядя Кир, Северный мост, это ловушка. Там все заминировано. Мы пойдем через Рыночный переулок». «Да, Рыночный переулок — это самый защищенный участок. Там у бабшильда элитные подразделения, установлены тяжелые орудия, зенитные установки, артефакторы. И все это прикрыто энергетическим щитом». «Именно поэтому мы пойдем туда. Они не ждут атаки с этой стороны».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 Пули ракеты со всех сторон начали обрушиваться на скрабея. Система активной защиты работала на пределе. Голем и стрекозы молниеносно метались в воздухе, перехватывая снаряды и взрывая их на подлёте, не допуская прямого попадания. «Кажется, нас тут ждали!» — хмыкнул Боря, отжимая руль. Следом за нами в переулок ворвались бронетранспортеры с гвардейцами. Начался настоящий ад. Пулемёты, установленные на крышах,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 «Песка достаточно», – удовлетворенно хмыкнул я. «Пора начинать». Я связался с рации со скалой, который остался на месте, чтобы подготовить гвардейцев и наемников фон Крюгера. «Дядя Кирь, мы на позиции. Как только увидишь бурю, начинайте атаку. Не сдерживайтесь. Действуйте согласно плану». «Понял тебя, Таатур. Давно я так не развлекался». Я начал концентрировать энергию, направляя ее в песчаные дюны.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 они были одеты в дорогие костюмы и держались с подчеркнутым аристократизмом несмотря на хаос вокруг тадор ваавилонский сказал первый и демонстративно поклонился признаться я вас заждался князь баффшильд щедро заплатил нам за вашу смерть усмехнулся второй да мы выполним его заказ я почувствовал как воздух вокруг них начал искривляться наполняясь опасной энергией «Позвольте продемонстрировать вам настоящее искусство», — улыбнулся первый Ариста. Внезапно пространство вокруг меня начало дробиться, словно разбитое зеркало. каждая осколок реальности отражал другой момент времени. В одном я видел себя секунду назад, в другом мгновение спустя. Дар первого Ариста позволял ему манипулировать временными потоками в ограниченном пространстве. «А это мой скромный вклад», — добавил второй.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 когда вся материя вокруг нас взорвалась хаотичным вихрем. Временные искажения лопнули, как мыльные пузыри. Кристаллы рассыпались в пыль. Я использовал всю мощь своей магии, обрушивая на противников град каменных снарядов. Вскоре мои противники, измотанные и раненые, упали на колени. «Ты... ты монстр – прохрипел первый ариста с ужасом глядя на меня. «Нет, я... архитектор!» – поправил его я,